Смит, я плачу вам большие деньги не только за то, чтобы вы отсиживали в конторе. Вы не правы, мистер Грегор. Если вы что-нибудь забудете, вы должны обеспечить полный список, все 2305 наименований, и все лично проверить, и погрузить на корабль. Все готово. Вернее, все заказы размещены, мистер Грегор. Так, антирадиционная мазь заказана? Все сделано. осветительные ракеты для вакуума? Все сделано. А детали запасной обшивки? Конечно. Вы должны помнить, Смит, что космический корабль – это остров на полном самообеспечении. Если у вас на Дементии едва кончатся бобы, то там не отправишься в лавку? Понимаю. Дайте список. Так, аппаратура для экстракции кислорода... Сигареты. Прямо какой-то универсальный магазин, а не ракета. Привет, Грегор. Привет, Арнольд. Вы свободны, мистер Смит. Я лично прослежу за всем. До свидания. Брось к черту этот список. Уволь этого Смита, я все достал. Ты все достал? В лучшем виде. Старт назначен. На... Успокойся, успокойся. Будет полный порядок. Кроме того, я сегодня сэкономил кучу денег. Бог твой, что ты еще натворил? Нет, ты только подумай. Ты только подумай о тех деньгах, которые тратятся попусту на снаряжение самой обычной экспедиции. Мы упаковываем 2305 единиц снаряжения ради одного единственного ничтожного шанса. Полезная нагрузка корабля снижена до предела. Жизненное пространство стеснено, а эти вещи никогда не понадобятся. Да, за исключением одного или двух случаев, когда они спасают нам жизнь. Я это учел. Я все тщательно изучил и нашел возможность существенно сократить список. Небольшое везение. И я отыскал ту единственную вещь, которая действительно нужна экспедиции. Необходимую вещь. Арнольд, я не знаю, что ты там нашел, но лучше бы ты погрузил эти 2305 предметов на борт корабля. И как можно скорее. Я не могу этого сделать. Деньги кончились. Но эта штука себя окупит. Какая штука? единственная действительно необходимая вещь. Поехали на корабль. Я тебе все покажу. Вот смотри, это панацея от всех возможных бед. Но пока я вижу только ящик с беспорядочно размещенными циферблатами, индикаторами и лампочками. Что это? Это машина. Не правда ли, красавица? Я выудил ее у межпланетного старевщика Джо. Практически за бесценностью. Нашел, с кем связываться. <нашел> но согласись, даже самые немыслимые машины Джо все-таки работают. Как другой вопрос, но... Ни с одной из машин Джо я не отправлюсь в космос. Может быть, удастся продать ее на металлолом? Погоди, погоди. да я покажу ее тебе в работе. Подумай сам. Мы в глубоком космосе.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 Ну, не знаю. А что ты можешь предложить? Смотри, я включаю машину. Даю приказ. Мне нужна дюралевая гайка, диаметр 4 дюйма. Готово. Держи. Действительно, гайка в 4 дюйма. И так она делает гайки. Ну, а что еще? Еще? Даю команду. Фунт свежих креветок. А вот и креветки. Mm. Да, тут, тут я дал маху. Надо было заказать очищенные креветки, а теперь придется чистить их самому. Но, но ну да ладно. Ну, а что еще она может делать? А что бы ты хотел? Ну, тигренка, карбюратор. 25-ваттную лампочку, жевательную резину. Ты хочешь сказать, что она может состряпать все что угодно, все, что не пожелаешь? Это конфигуратор. Попробуй сам. Ну ладно. Куда нажимать? Вот сюда. Приказ отдается словесно. Так, сейчас подумаем пинту воды, наручные часы и банку майонеза. Действительно, часы. И даже ходят. Майонез и вода. Ну-ка, попробуем. М -м. Настоящая питьевая вода. Uh -huh. Неплохо. Но... Что оно? Эти новинки никогда не бывают столь надежны в работе, как кажется на первый взгляд. Попробуем более серьезное испытание. Я требую транзистор серии Е1324. Неплохо. <гум> так мы берем его с собой. Слушай, Арнольд, рейс будет сложным, посадка еще сложнее. Но сколько денег мы сэкономим? <гум> Хорошо. Решено.